За счет Дока Ариадна не соврала. Он действительно покинул туманный кампус Стромноса, орбиталище Вайвинской части кольца, целиком отведенное под университет, и направлялся в Колыбель, а по пути задержался в большой цепи. Поэтому к 2 решила, не таясь, связаться с ним напрямую, и уже через несколько минут Док объяснял, как его найти. Примерно в это же время диод на браслете загорелся зеленым, значит, она свободна. Кэт вернулась в комнату, где жила вместе с Беллодом. Тот уже ушел. Она собрала свои стерилизованные пожитки и направилась к двери роботу, преграждавший выход из карантина. Робот просканировал браслет и, видимо, удовлетворенный увиденным, открылся. Как только Кэт перешагнула через порог, замок на браслете щелкнул, и тот погас. Она выбросила его в урну. Поплавав полчаса в невесомости по коридорам ока, она попала на въезд. Там она и еще два десятка путешественников набились в капсулу, пристегнулись и полетели, как пуля по каналу ствола, дула которого как раз было направлено на принимающую платформу большой цепи. Когда они попали в крутящийся город, надавила искусственная сила тяжести в 1G. Стюарды, ожидавшие у двери капсулы, помогали прибывшим выйти на платформу, заглядывая каждому в глаза, все ли в порядке. Те, кто не привык к резким перепадам гравитации, могли страдать головокружением, У некоторых были симптомы похуже. Стюардов набирали преимущественно из камелитов. Этот выбор был сделан сознательно и подкреплялся многовековой практикой. Даже самые самоуверенные динаицы спокойно сознавались этим скромным людям в том, что им нехорошо. Одно из правил их изощренного кодекса чести требовало особой вежливости в обращении с камелитами, по мнению динаицев, слабыми, почти детьми. Ноги у к 2 были слегкаватными но она уверенно шла к экскалатору, который вел вниз к общественному транспорту. Потолок был высокий и сводчатый, как на роскошных железнодорожных вокзалах Старой Земли. В железноникелевых узорчатых сводах щебетали птицы, громко споря и ругаясь между собой, но при этом следя за перемещением людей внизу. Специальные ужики, опутавшие перекладины и опоры наподобие питонов на ветвях, плавно скользили по металлической конструкции и убирали помёт. Птицы не обращали на них внимания. Все птицы принадлежали к одному виду ворона седопёрая, небольшой воронит, у которого половина перьев лишена цветового пигмента, из-за чего кажется, будто птицу припорошили снегом. Конструкторы генетики специально добавили эту черту, чтобы те визуально отличались от коренных ворон земли. Седопёрые вороны с тайками, похожими на серые вихри кружили под потолком и время от времени сновали вверх и вниз между потолочными пространствами станции. пока к2 шла по платформе, одна такая птица отделилась от кружащегося и каркающего воинства и нырнула вниз, целясь прямо в лицо кэт. ворона замерла буквально в нескольких сантиметрах от нее, но не нашла куда присесть и поэтому неловко зависла в воздухе взмахивая крыльями и двигаясь задом наперед так к ее шагам. «Роча в умеренных дождевых лесах!» — произнесла птица, настолько похожа, насколько позволял речевой аппарат, после чего замахала чаще и поднялась к перекрытиям, а затем спикировала по наклонной шахте, чтобы снова попасть на станцию. Таких ворон-посланниц было много, куда ни глянь. Несколько десятков птиц примастились на парапете у входа на эскалатор и бормотали всякую всячину, услышанную от людей. Одна, видимо, подслушала, как кто-то занимается любовью и хрипло по вороне изображала стоны оргазма. Три ее подруги в унисон напевали популярную песню. Какая-то лайла по-собачьи. Некоторые пытались выхватить еду из рук проходящих мимо. Еще две без конца повторяли «Встретимся на вокзале в точке 16. Я буду в красном шарфе». В конце эскалатора вороны вылетали или залетали в специальные уютные птичники, устроенные на концах вагонов, чтобы птицы не загадили сиденья. Кэт-2 села в такой вагон и через несколько минут была в садах Альдебранди, цепочки из шести кварталов, переделанных под ботанические заповедники. Каждый квартал, прямоугольник, накрытый сводчатой стеклянной крышей, воспроизводил тот или иной ландшафт Старой Земли в соответствии с экосистемой. Имитировалось все, вплоть до температуры и влажности. Здесь выращивали растения и другие организмы, постановленные из цифровых архивов, а со временем туда запустили птиц, насекомых и мелких зверей. После разведения и изучения их перевезли на фабрике в другие части кольца. Там их множили, а затем отправляли заселять новую землю. к 2 вошла с жаркого конца. Первым были южноазиатские джунгли, такие влажные, что жидкость каплями оседала у нее на лице даже до того, как выступил пот. Небо не было видно за тройным слоем растительности. Зато когда она шагнула через шлюз и попала в мексиканскую пустыню, то в глаза ей ударил слепящий солнечный свет, отраженный сквозь потолок автоматическим зеркалом. Прищурившись, можно было разглядеть небольшое орбиталище Сюрцей, которое находилось сейчас внутри большой цепи. Пока к 2 держали в карантине, Ока покинула акюрери прошло через еще более крупное орбиталище имени Шона Пробста на отметке 20 градусов западной долготы, и теперь оказалось пограничной зоне у кладбища Кабо-Верде. О Сюрцее Кэт ничего не знала, но оно больше напоминало времянку, вроде строительного вагончика, тогда как настоящая стройка должна развернуться в паре минут к западу. Солнце мгновенно высушивало кожу и волосы, и к концу квартала Кэт почти раскаивалась, что пошла здесь, а не по тоннелям. Там хотя бы не надо остерегаться кактусов и гремучих змей. Следующий заповедник был отведен под Финбош, экосистему мыса Доброй Надежды. Здесь уже было прохладнее, но также солнечно. Тут и там в беспорядке были разбросаны цветущие растения. Люди со всей БЦ собирались сюда на пикники или наблюдать за птицами. На вкус Кэт тут было слишком людно, поэтому она, сразу не отвлекаясь на местные красоты, прошла в следующий квартал. Тот больше напоминал акваторию, нежели ландшафт, поскольку здесь воспроизводили баю штата Луизиана. Дощатые мостики, перекинутые над водой, которая кишила рептилиями, вели на противоположный конец к следующему шлюзу. Перед ним Кэт-2 остановилась. Достала из рюкзака куртку и перчатки. Этот квартал от края до края был засажен 800-летними дугласовыми пихтами. Посадку спланировали так, чтобы она напоминала умеренный дождевой лес до нулевой Британской Колумбии. Крышу оснастили фильтрами, которые рассеивали солнечные лучи, и со всех сторон, казалось, исходило серебристое свечение. Из-за отсутствия теней оно было даже по-своему ярче пылаемого солнца в биоме мексиканского Чиуауа. Папоротники, мхи и эпифиты росли на поваленных стволах так густо, как будто их вылили туда из шланга. Через бурелом шли едва заметные тропки. Одна из них привела Кэт к купольной роще относительно ровной поляне, окруженной необъятными деревьями. Там ее и ждал док с четырьмя студентами, ассистентом и роботом. Они сидели на замшелых корягах и камнях. Доктор хуной и большинство его студентов происходили из айвинцев. Принадлежность дока была не так очевидна, потому как с возрастом расовые различия сглаживаются. Он уже давно облысел, голову покрывали пятна, последствия многолетнего пребывания на поверхности планеты под нефильтрованным солнцем. Кожа дрябло свисала с острых скул, как мокрое белье на камнях, переходя в складки на подбородки и шеи, которые скрывались под шарфом. За одежду и другие мелочи, необходимые для комфорта, отвечал ассистент, приземистый камелит с рюкзаком, набитым медикаментами. У ног дока, как спящий пес, свернулся хват. Экран у него на спине непрерывно транслировал данные о самочувствии Айвинца, поступающие по беспроводным каналам. Рядом с экраном торчала вертикальная штанга где-то по пояс Доку с раздвоенной рукоятью наверху. Это была умная трость. Стоило Доку взяться за рукоять, та помогала ему встать. Кроме того, благодаря хвату он мог уверенно передвигаться даже по неровной поверхности, поскольку у него становилось на 6 ног больше. Среди студентов ДОКа были люди от 20 до 70 лет. Кэт-2 никого из них не знала, что и неудивительно. Терреформ – крупнейший проект из когда-либо предпринятых человеком, 99% которого еще только предстояло выполнить. Впрочем, фотографии самого старшего студента попадал Кэт на страницах научных журналов. Ей было неловко. Выйти на поляну и предстать перед всеми этими людьми требовало определенной храбрости. Терреформе – Существовала своеобразная классовая иерархия, венчал которую, собственно, док. Экспедиционники стояли не то чтобы на дне, скорее где-то на периферии. На них не то чтобы смотрели свысока, скорее искоса, как на нечто не вполне серьезное. Но все вели себя вежливо, все кроме дока. Приветствовали Кэт айвинским приветствием, сдержанным жестом, с намеком на поклон. Док же протянул руку ей навстречу. Она осторожно взялась за них, Он сжал ее ладони с неожиданной силой. Она сделала то же самое. Вдруг они остались одни. Либо такая была договоренность, либо остальные айвинцы почувствовали себя лишними. Так или иначе, все удалились. Даже ассистент отошел в другую сторону и теперь прогуливался по периметру поляны, периодически проверяя жизненные показатели дока по карманному компьютеру. — Ты отправишься со мной в Колыбель, — объявил Хуной. — Мне нужна команда. «Новый исследовательский проект?» Док прикрыл глаза, мотнул головой, затем пристально взглянул на Кэт. «Это будет семерка», — уточнил он. «Так, и я буду...» «Верно, одной из нас». Док будто объяснял очевидное. Кэт два же так не считала. «Семерки, группы, в которые входило по одному представителю каждой из человеческих рас», Обычно собирали в церемониальных целях, например, для торжественного открытия нового орбиталища или подписания договора. Едва ли Кэт годилась для такого. И вообще, ее смущала сама мысль о том, чтобы быть в одной семерке с доком. Обычно стремились к тому, чтобы все члены семерки занимали в обществе примерно одинаковое положение. А Кэт и Дока разделяла буквально неизмеримая пропасть. Возраст, известность, значимость. Что не возьми. Чем к 2 заслужила подобную честь? смятение длилось недолго. Ответ лежал на поверхности. Ее приглашают из-за того, что она увидела на земле. Докс с легкой усмешкой наблюдал за мыслительным процессом Кэт. Усмешка сменилась тревогой, когда он увидел, что Кэт-2 собирается что-то выпалить. Одной этой перемены хватило, чтобы она передумала и промолчала. Значит, говорить об этом можно, только когда Докс сочтет нужным. «Ты еще не бывала в Колыбели?» — сказал он. «Нет. Что ж, будет тебе новое путешествие. Я постараюсь не выглядеть туристкой. И важно, как ты будешь выглядеть, нам будет не до того. И когда мы...» «Часов через двенадцать», — он оглянулся на Камелита. «Ведь так, Мэми, на вас забронированы каюты. Отправление в двадцать два тридцать». Кэт-2 не была знакома с Мэмми, но слышала об этом человеке неопределенного пола, который поддерживал жизнь в доке и разгребал его дела. Мэмми, сокращенное от мементо, обычное имя среди камелитов. Сейчас Мэмми выглядела больше как женщина. Поверх каменезона у нее было намотано что-то вроде саронга. В остальном же весь ее наряд был предельно утилитарным и состоял на первый взгляд из одних только карманов. На шее она носила какое-то украшение, а голову покрывала чем-то наподобие тюрбана. Ну вот и все. Использование страдательного залога, а вас забронированы каюты, было типичным для ее расы. Конечно же, это мемми их забронировала, а также уладила все формальности, осуществила перевод значительной суммы, чтобы такой короткий срок получить нужное количество мест. Однако заставить ее признать свои заслуги все равно, что вырвать зубы без заморозки. Кто-то находил подобное смирение привлекательным, кто-то подозревал в нем пассивную агрессию. к 2 об этом не задумывалась. У нее оставалось всего несколько часов свободного времени в большой цепи, и провести их надо было максимально полезно. «Тогда до встречи», — сказала она. «Буду ждать», — ответил док.